Глава 13 Волшебная сказка. Временная размолвка между державными братьями проскользнула почти незаметно. Михаил Павлович слишком сильно и преданно любил брата, чтобы долго обходиться без его присутствия, государь же тоже слишком привык к его близости и преданной горячей любви. С виду все пошло по-старому но на душе обоих остался невольный след, словно горечи на дне опорожненного бокала. В жизни молодой княгини Несвицкой тоже оказывалось мало света и радости. Пропасть, отделявшая ее от мужа, делалась с каждым днем все глубже, холодом веяло все сильнее И то тяжкое одиночество, на которое обрекла себя молодая красавица, было бы совсем невыносимо, если бы над ним не веяло зарею нового, неизведанного счастья горячей, разделенной любви. Прошло порядочно времени с момента первого знакомства княгини с бетанкуром, и хотя между ними не было произнесено решительного слова, Оба глубоко осознавали, что друг без друга жизнь для них немыслима и невозможна. Софья Карлна всеми силами избегала полного и открытого объяснения, чувствуя и сознавая, что она будет бессильна перед горячим словом любви и страсти человека, уже давно овладевшего всей ее душой, всеми ее заветными помыслами и мечтами но она была слишком честна и пряма для того, чтобы, тайно отдаваясь страсти и принадлежа любимому человеку, в то же время жить под одним кровом с мужем, хотя и нелюбимым. Двойственная роль была ей не под силу. Она могла сойтись с человеком только при условии громкого и открытого исповедания своей привязанности и даже в положении любовницы хотела идти по жизненному пути так же прямо и смело, как шла в жизни во всем, не притворяясь, не рисуясь и ничего не пряча под прикрытием семейного очага. Бетанкур понимал это. Он знал прямой и стойкий характер Софьи Карлны и не пробовал бороться с ним, рассчитывая на всепобеждающее время и на силу молодой всепокоряющей страсти. Ждать ему было не особенно трудно. Действительно, княгиня Софья Карлна нравилась ему, и свое чувство к ней он согласен был даже признать серьезной любовью. Но эта любовь не поглощала его всего, как поглощала она молодую женщину, не захватывала всего его существования, не порабощала его воли, не туманила разума. Ловкий и упорный карьерист, одаренный исключительной способностью овладеть всем и умело добиться цели, Бетанкур свою служебную карьеру ставил выше всего и не поступился бы ею ни для кого в мире. Поэтому он избегал столкновения с мужем княгини и ничего не имел против тех платонических отношений, которые продолжали существовать между ним и княгиней, сознавая, что этот платонизм гарантирует от тех неизбежных скандалов, которыми в последнее время очень часто изобиловала жизнь его товарищей по службе. Незадолго до этого был смертельно ранен на дуэли богаче красавец Новосильцев, Третье отделение уже в течение нескольких месяцев усердно занималось разбирательством скандального дела, разгоревшегося в семье Эбергардов. Молодой красавец Набоков застрелился на следующий день после своей свадьбы. Все эти громкие скандалы — вызывали не менее громкое неодобрение государя, объявившего во всеуслышание, что ни о каких столкновениях подобного рода он не желает больше слышать. В подтверждение его слов только был временно выслан из Петербурга светлейший князь К. едва спасшийся от грозной мести мужа своей хорошенькой и до крайности ветреной возлюбленной. Бетанкур принимал все это к сведению, Испрягал глагол любить во всех наклонениях, но на этом и останавливался. До государя, незаметно, но зорко прислушивавшегося ко всему, мимолетно дошел слух об усиленном ухаживании бетанкура, и он в душе аплодировал стойкости молодой княгини, не поддавшейся искушению. Впрочем, Он видел в этом, помимо сдержанности и скромности молодой красавицы, еще и доказательство того, что флигель-адъютант не особо нравился разборчивой княгине. Заметив все это, его чуткий сверстник и фаворит счел момент крайне удобным для новой попытки. Он, узнав, что Бетанкур очень охотно посещает маскарады, и успел понемногу приучить к ним и княгиню Софью Карловну, предложил государю вновь побеседовать с пленительной и недоступной красавицей, будучи убежден, что она в конце концов сдастся. Фаворит со свойственной ему ловкостью узнал, когда именно княгиня со своим кавалером собирается поехать на Маскарад, и заранее уведомил об этом государе. Никакой отличительной подробности костюма княгини он на этот раз не узнал, но для точного опознания таинственной маски указал на присутствие подле нее неизменного спутника Бетанкура. «Разве это уж так обязательно?» — сдвинув брови, спросил князь. «Разве она всегда и всюду так открыто показывается с ним?» «Не всюду, Ваше Величество, но на маскарадах он всегда ее сопровождает». По красивому и мужественному лицу императора проскользнула гневная тень. Он не мог примириться с мыслью, что кто-нибудь другой мог достичь удачи там, где он потерпел фиаско. На маскарад государь приехал вместе со своим любимцем, и навстречу к нему тотчас двинулось несколько, видимо, поджидавших его масок. Всегда приветливо и охотно откликавшийся на подобную интригу, император на этот раз уклонялся от маскарадной беседы. Он пристально разглядывал толпу, отыскивая княгиню Несвицкую и ее неизбежного спутника. Государь заметил их в амбразуре большого итальянского окна, выходившего на площадь. Они сидели рядом, Задрапированный тяжелыми складками широкого домино, он, смеясь, рассказывал ей что-то, но та слушала его почти рассеяно. Это не ускользнуло от пристального взора императора, и он, обращаясь к фавориту, довольно заметил «Романом здесь не пахнет». Тот раболепно улыбнулся. Со времени серьезной беседы государя с великим князем Михаилом Павловичем фаворит реже стал встречаться с милостивой, обращенной лично к нему шуткой императора. В эту минуту перед проходившим императором почтительно вытянулся во фронт Несвицкий, шедший ему навстречу с какой-то маской, громко и визгливо хохотавшей. «И этот тут», — заметил государь, — «с кем это он?» тоже со своей обычной подругой, с особой, хорошо знакомой всей гвардии. «Неужели у моей гвардии такие дурные знакомства?» — пожал плечами государь. Говоря это, он направился к сидевшей в нише итальянского окна парочке и остановился возле них. «Бетонкор, ты мне уступишь свою маску?» Обратился он к быстро поднявшемуся при его приближении флигель-адъютанту. Тот почтительно откланялся и приготовился ретироваться. — Мне кажется, что о подобной уступке следовало спросить бы меня, — смело и громко заметила княгиня Несвицкая, — равно недовольная и неожиданным появлением императора и беспрекословным подчинением Бетанкура. — А «Ты протестуешь, Маска, против такой перемены?» — улыбнулся государь. Но не успела Софья Карл на что-либо ответить на это, как бетанкор почтительно удалился, низко склонив голову перед государем. Фаворит тоже вовремя исчез, и княгиня поневоле осталась наедине с императором. «Теперь ты не откажешься дать мне руку, прелестная Маска», — нагибаясь к ней, произнес Николай Павлович. «Моего согласия никто не спрашивал», — недовольно возразила княгиня. «Ни вы, ваше величество, ни мой не в меру покорный кавалер. И ты, Маска, сдаешься, как побежденная. То, что сейчас произошло, не победа, государь, ты непременно хочешь идти наперекор всем маскарадным законам, я ни одному из своих решений никогда не изменю» ответила Софья Карлна, гордо вскидывая грациозную головку. «И что бы я ни сказал тебе, ты на все ответишь мне тем же, чем ответила в первый раз? Я уже имела честь сказать вам, ваше величество, что ни одному из принятых мной решений я еще никогда не изменила». «Чем бы ни пришлось вам, княгиня, поплатиться за такое смелое решение?» Изменяя тон, произнес император, «Я так мало значу, государь, и мое решение так мало может интересовать лиц мне посторонних, что мне странно бояться, чьей бы то ни было мести. Сколько бы ни прошло времени, и какие бы угрозы ни стряслись над моей обреченной головой, я от того, что решила, не отступлюсь». Наступило минутное молчание. «Государь!» пройдя под руку с княгиней весь длинный зал с хорами, вышел в следующее квадратное помещение и, придвинув кресло своей даме, сам поместился рядом с ней на банкетке. «Я тоже согласен отрешиться от маскарадного инкогнито, княгиня», — начал он. «Как тогда?» «В день первой маскарадной встречи, государь?» смело рассмеялась она. А вы помните нашу первую встречу? Вы, кажется, сказали мне тогда, что у вас исключительно турная память. На всякое правило есть свое исключение. От иных воспоминаний при всем искреннем желании бывает трудно избавиться. Это, если я не ошибаюсь, в медицине называется навязчивыми идеями. Глаза императора сердито сверкнули, но он овладел собой, улыбнулся, и продолжил. «Я буду терпелив сегодня, княгиня. Я буду до конца терпелив. Причина моего терпения кроется в том, что этот разговор станет последним между нами. За ним будет произнесено последнее, решающее, окончательное слово». Софья Карна, сложив руки на коленях, промолчала. Я слушаю вас, государь. Для начала позвольте мне рассказать вам сказку. Вы любите сказки, княгиня? Я обожала их в детстве, государь. Вернемся же к годам вашего детства. Ведь дети любят страшные сказки. Я страшного ничего не признаю, ваше величество. Вы так храбры. Я дочь генерала Лешерна. Император сделал вид, что не расслышал слов княгине. «Позвольте начать?» — спросил он. Софья Карловна ответила молчаливым кивком. «Я попрошу вас слушать внимательно, потому что мало того, чтобы вы выслушали меня, мне еще нужно ваше искренне высказанное мнение по поводу моей сказки». «Сказка с комментариями?» — это интересно. «Сказка-загадка». «Сказка-вопрос, если хотите». «Все интереснее и интереснее». «Что же, начать?» — с улыбкой произнес государь, близко склоняясь к грациозной маске. «Пожалуйста, я жду». «Начну я с обычной присказки. В некотором царстве, не в вашем ли государстве, ваше величество?» Нет, не в моем прелестная и шаловливая маска, а в другом далеком, таком далеком, что до него и идти не дойдешь, и плыть не доплывешь, жила была молодая царевна. Красиво та царевна была надива, и умна была, и талантлива, и даже добра была по-своему. Но одна только беда — создана она была вся изо льда и снега и сама она мерзла, и подле нее всем было холодно. Пришло время, выдали царевну замуж за молодого королевича. Он тоже был не из последних королевичей, и его другие царевны порой любили и увлекались им, но растопить свою ледяную супругу он не мог, и подле него она оставалась такой же холодной, как прежде». И видела ледяная царевна, как кругом нее другие живут, и ласки чужие видела, и речи чужие любовные слышала, а сама все по-прежнему холодной оставалась, и другим подле нее все так же холодно было. Зачем же не шли они греться куда-нибудь подальше, если уж им так холодно подле нее было, произнесла княгиня, не перебивайте меня. Сказка тем только хороша, что из нее слова не выкинешь. Я слушаю. Вы остановились на том, что подле вашей ледяной царевны всем скучно было. Не скучно, а холодно. Прошу продолжать, ваше величество. И вот однажды с царевной повстречался рыцарь. Он был храбрый рыцарь и к победам привык. И за морем всюду и царевны чужие, и царицы его любили. но. Он на их любовь не отвечал, а как подошел и увидел ледяную царевну, так и полюбил ее до безумия. И наяву о ней стал думать, и во сне ее видеть, и однажды через своего оруженосца открыл ей свое сердце. Он думал, что лучи его славы растопят лед». Он замок свой рыцарский к ее ногам положить хотел, он ко двору королевскому хотел ее приблизить, а она, вся холодная, вся ледяная, ни на что не поддавалась, и кругом нее по-прежнему было мертво и холодно от смертельной ледяной стужи. Рыцарь думал, что она супруга своего так сильно любит, и мирился с этим. Даже законного мужа Позволял любить. Снова не удержалась молодая женщина. Какой великодушный рыцарь! Вы опять перебиваете меня, княгиня. Простите, ваше величество, не буду. Ваша сказка делается все интересней. Вы остановились на том, что ледяная царевна и при дворе королевском скучала и на всех скуку наводила. Холод, княгиня, холод, а не скуку. И холод и скука — это при всех дворах одинаково. В царских палатах нет и не может быть ни живой радости, ни живого веселья, ни живой любви и страсти. Там все это заменено этикетом. Но я опять помешала вам. Продолжайте, государь. Я ошиблась. Вы не на том остановились. Вы довели сказку до того момента, когда ваш великодушный рыцарь разрешил ледяной царевне своего законного мужа любить. И что же? Полюбила она рыцаря или нет? — Нет, — пожал плечами государь. — Нет, княгиня. Она его не полюбила, потому что, собственно, она вся изо льда и снега создана была, и вообще полюбить никого не могла. Удивились около ледяной царевны и другие рыцари и оруженосцы, добивались ее любви хотели добраться до ее ледяного сердца, но все ни с чем отходили. Да и куда им было? Уж чего тому великому рыцарю достигнуть не удавалось, а то им, мелким и ничтожным, и мечтать было нечего. Но? И чем же закончилась ваша сказка?» — спросила княгиня, когда государь умолк, откинувшись спиной на мрамор колонны, к которой была представлена банкетка. Она еще не кончилась, княгиня. Моя сказка еще ждет конца. И вот об этом-то конце я и хотел спросить вашего мнения. Моего мнения? А что же я могу сказать вам, государь? Ведь я... Ни вашей ледяной царевны не знаю, ни храброго и самонадеянного рыцаря никогда не видела. О чем же именно вы хотите спросить меня? Я хотел знать ваше мнение о том, ждать ли великому храброму рыцарю удачи, полюбит ли его когда-нибудь ледяная царевна, или так и умрет она, холодная и застывшая, никого на своей груди не отогрев и сама никем не согретая. «Вы хотите моего прямого и откровенного ответа?» «Конечно. Я знаю, что не лгать, не хитрить вы не станете. «Благодарю вас за столь лестную уверенность, Ваше Величество, вы не ошиблись!» — воскликнула Софья Карлна. «Я ненавижу всякую ложь и всякое притворство». И не только вам, простому рассказчику, чуждой вам сказки, но и самому рыцарю ответила бы, если бы он был живой человек, и мне пришлось встретиться с ним, что его ледяная красавица, наверное, никогда не полюбит, и ему около нее всегда будет так же холодно, мертво и неприветливо, как и при первой встрече. «Я любви не знаю или почти не знаю». Но мне сдается, что истинная, живая любовь вся кажется с первой минуты разом, что понемногу она входить в сердце не может, и что как ни храбр, как не велик и непобедим ваш рыцарь, но сердце женское ему силой завоевать не удастся. И вы уверены в том, что моя ледяная царевна это вы ее моей назвали, никогда никого горячо не полюбит и всю свою жизнь так и проживет в царстве льда? Нет, этого я не сказала. Я сказала только, что того самонадеянного рыцаря, который так упорно и так властно добивался ее любви, царевна никогда не полюбит. Но ведь в том далеком сказочном царстве, о котором идет речь, «Не один же властный рыцарь живет. Вы сами сказали, что там живут и мелкие ничтожные оруженосцы. Ваша ледяная царевна — странная и капризная особа, государь. Она и сама в своем ледяном покое, быть может, много не требует» и, скромно отказавшись от почетной любви и жгучей страсти высокого рыцаря, способна откликнуться на любовь одного из тех мелких и ничтожных оруженосцев, о которых вы только что упоминали. Лицо императора омрачила гневная тень. «Вы считаете возможным такое увлечение, княгиня?» — строго спросил он. А разве в сказочном царстве бывает что-нибудь невозможное, Ваше Величество? Да и от ледяной царевны чего еще можно ждать? На то она из снега и льда вся сделана, на то от нее и холодом веет. Император медленно поднялся с места. Встала и смелая маска. «Это ваше последнее слово?» «Княгиня!» — медленно, с расстановкой спросил государь, особенно подчеркивая слово «последнее». «Я уже предупреждал вас, и еще раз повторю, что этот разговор между нами более никогда не возобновится. Подумайте серьезно, прежде чем ответить. Вы можете впоследствии раскаяться в излишней поспешности и излишней решимости». «Я никогда ни в чем не раскаиваюсь, государь. По моему житейскому катехизису раскаяние — смертный грех. Я не задерживаю вас больше, княгиня», — сказал император, овладевая собой и почтительно предлагая руку своей смелой маски. «Прикажете отвести вас к вашему прежнему кавалеру? Не трудитесь, государь, я сама найду его». Он, вероятно, дожидается меня где-нибудь неподалеку. «А вы держите его в таком строгом повиновении?» «Нет, государь. Я и сама повиноваться не умею, и от других никогда того не требую. О последним я судить не могу, но за первое смело ручаюсь» холодно улыбнулся император, доводя княгиню до свободного кресла и краем глаза замечая неподалеку действительно ожидавшего ее бетанкура. Тотчас после этого разговора император уехал из Маскарада, а неделю спустя Софья Карловна лишилась той временной пенсии, на которую она по строгой букве закона не имела права и которая была ей оставлена только по личному ходатайству великого князя Михаила Павловича. Великий князь, до сведения которого тотчас дошло это новое обстоятельство, приказал единовременно выдать княгине Несвицкой из личных его средств годовой оклад ее временной пенсии, но своему августейшему брату по этому поводу не сказал ни слова. Он удовольствовался тем, что в течение нескольких дней воздерживался от посещения дворца и отличных докладов государю под предлогом болезни, в подтверждение которой представил на высочайшее имя медицинское свидетельство, что до того времени никогда не делал. Государь, в свою очередь, молча отреагировал на эту семейную неурядицу. Княгиня Несвицкая отнеслась к явно выраженной царской немилости с почти равнодушным спокойствием. Не сообщила о ней даже бетанкуру, с которым говорила все откровение, и сближение с которым шло быстрыми шагами. Растерялся только князь Алексей Яковлевич Несвицкий. Пораженный не столько тем, что у его жены была отнята пенсия, сколько тем, что непосредственно за этой заметной брешью в ее бюджете последовало существенное изменение и в укладе ее жизни. Софья Карловна уменьшила штат прислуги, и переехала на более скромную квартиру, которую, хотя и убрала со свойственным ей вкусом и умением, но в которой уже не было ни прежнего барского простора, ни прежних остатков барской роскоши. Князь растерянно осведомился, как же они теперь будут жить, не Невпопад, предложив личное заступничество перед государем, хотя в душе глубоко осознавал, что и не послушает его никто, и сунуться он никому и никогда не посмеет. Он в порыве овладевшего им бестолкового горя дошел даже до того, что принес жене только что полученную от матери повестку на небольшую сумму денег, но, наткнувшись на отказ княгине воспользоваться таким великодушным порывом, быстро спохватился и остался глубоко признателен ей за ее несомнительный и несколько резкий отказ.